Константин Зубов. Системный приход 2. Орки подрезанию. читает Мироненко Юрий. Глава 1 Раздался гул, и яркая вспышка осветила цветочную поляну. Все, кто не способен драться и у кого пик откатился, заходите на легкий уровень! Еще раз крикнул я. Два часа минимум не выходить! Спрыгивайте на ходу! Три минуты нам потребовалось, чтобы преодолеть последние пятьсот метров. Не задерживаясь у столба, мы с разгона затолкали телегу на опушку леса. Арлсип, Ну я нет, а и не дир, у Илья! Заорал выросший перед нами эльф, свободной рукой он указывал на пик. У нас откат! Еще сутки не прошли у многих! С огромным облегчением я увидел проскользнувшую мимо меня Иль. Кто может в пик бегом? Ам, не уходи! «Я скоро вернусь!» «Деда!» «Бегом, бля!» «Они возьмут детей и женщин!» Илью уже стояла рядом со мной и снимала с повозки маленькую девочку. «Остальные должны биться, они прикроют из леса!» «Разгружайте! Всех детей эльфам, Мужики к бою! Остальные на пушку!» Не дожидаясь, пока мой приказ исполнят, я бросился назад, на поляну. Черная мгла расступилась, образовав кольцо вокруг огненного провала, и из него текла шевелящаяся масса монстров. Бля, как теперь найти свою четверку, не говоря уж об остальных? Хоть и иль тут. Мы мчались мимо едущих навстречу повозок. Чтобы хоть как-то восстановиться и поднять характеристики, я закинул в рот кусок сырого мяса, что после битвы с троллем всегда держал в меню быстрого доступа. «Паша, сюда!» — крикнул я, заметив друга, толкающего одну из них. «Ты уверен, что стоит так быстро бежать им навстречу?» — прокричал он. «Нет!» По одному к нам присоединились члены нашей группы и защитники. Мы встретили первых монстров в десяти метрах от колонны. Это были самые быстрые и мелкие. Мелкие относительно других. А так вполне себе крупные церберы, дымящиеся шерсть и оскаленные пасти. По три штуки на тело. Даже разглядывать времени не было. Я уже втыкал копье в брюхо первому. Прыгливость свое отработала. Пришло время мощи. Повышение статов от кровожадности и потрошителя прибавили сил, но все равно после сумасшедшей гонки было тяжело. Не тормозить! С трудом набрав в горящие легкие воздуха, гаркнул я, увидев, что телеги замедлились. Все, кто не дерется, толкайте. Надолго мы их не удержим. Щит громыхнул. Одна из тварей врезалась в него. Пошатнувшись, я еле успел поймать в полете другую. «Не просто долго. Мы нисколько не выдержим. За волной церберов, которую мы сдерживали, приближались полчища разнообразных демонических чудовищ. Все это здорово напоминало заставку к Думу, дьявола или Героям. Но только происходило со мной и сейчас. «Отступаем к столбу, параллельно колонне!» «Агрим! Провоцируем их на себя!» Над нами пронесся рой стрел, и первый ряд демонов упал. Около пятидесяти эльфов прибежали из леса и сейчас поддерживали огнем. Хоть что-то, но... «Их слишком много!» Рядом со мной возник задыхающийся Федя. Его топор взвился в воздух и опустился на рогатую голову ближайшего монстра. «Нужно пик использовать!» Могучий штырь вспорол брюха, похожее на гигантскую жабу твари а щитом я сбил большую пикирующую летучую мышь с горящими крыльями. «По очереди!» «У кого сотки прошли?» Некоторые телеги застряли, и женщины, хватая на руки детей, бежали в сторону леса. Крики людей и рев демонов смешался в единый гвалт. «Мы убивали врагов сотнями, но они лезли тысячами». Вдалеке я видел, как на отставшую часть каравана налетала очередная волна монстров, но сделать ничего не мог, и лишь со стервинением вновь и вновь поднимал и опускал копье. Одна из жаб прыгнула и приземлилась на угол, едущей рядом повозки, опрокинув ее. Виски и крики усилились, а я заметил упавшую между колес маленькую девочку. Она лежала на животе матери, закрыв ладонями лицо. Мертвые глаза женщины смотрели в ночное небо. Черт! Я бросился вперед, и в последнюю секунду, перед тем, как челюсти жабы сомкнулись на шее ребенка, успел приколоть тварь копьем к телеге. Не убирая щит, я подхватил девочку. Мамочка! Раздалось над самым ухом. Мама, скоро придет! крикнул я первое, что пришло в голову, одновременно с трудом отбив атаку красного здоровяка с покрытыми шипами руками. Здоровяк не сдавался и пер на меня. Огненная стрела лишь на несколько секунд задержала его. Я поменял оружие, метнул запасное копье в грудь демона и снова взял могучий штырь. В рядах противника возник разрыв. Следующая волна состояла из крупных, но не таких быстрых монстров. Другие же громили хвост колонны. У нас было несколько минут. «Федя, отправляй первые группы в столб! Без неуязвимости тут нехер делать!» Моя и Лёхина четвёрка тоже туда, остальные — держать позицию. Четвёрка выходит, две заходят. Внутри всё максимально быстро. Передав ближайшему бойцу плачущую девочку, я подбежал к столбу. «Костя, не тормози! Бегу!» Группа собрана. Уровень предполагаемых соперников от 15 до 17. Желаете начать испытание? Да будет так, нет? «Да будет так». «Мы попали в точно такую же пещеру, как и в прошлый раз. Я знал, что локации могут повторяться, но их было минимум 50. Неужели так повезло?» «Все, делаем быстро!» Пользуясь секундами перед началом боя, я достал из рюкзака несколько стимулирующих печенек и шоколадок и, практически не жуя, проглотил. «Вот пруха!» Первый выскочил каменный тролль. Он был больше, чем в прошлый раз, но мы отлично знали, что с ним делать. К тому же мы стали значительно сильнее, да и благодаря обсуждению сил теперь знали слабые места противника. Та же схема! Таран. Серия ударов ножом в шею. Срабатывает садист. Получаю неуязвимость. Пью кровь. Дальше ножом в подмышку. Уязвимую зону. Земляные стрелы. Валю с ног. Добиваем. Пуки. После мелочи на этот раз, кроме двух слабых пауков-убийц, еще и один средний. Но кроме размера, повышенной прочности и уродливости, ничего нового он не преподносит. На мне эффект садиста, и я танкую, перебивая мохнатые лапы одну за другой, остальные расстреливают. «Щиты! Сейчас будут черви!» Вот и они, длиннее и толще. Но мечи уже наготове, и вскоре дно пещеры покрывают шевелящиеся куски уже мертвых тварей. Я успел заткнуть уши перед атакой упыря, и в этот раз не получил отрицательные эффекты. а Иль сразу запрыгнула ей на загривок. На все про все ушло минут 7. «Поздравляем! Вы прошли испытание. Ваша награда — четыре сундука с редкими вещами, три с уникальными, два с легендарными, три книги навыков, две характеристик и шестьдесят тысяч опыта». Как лидер группы вы получаете сундук с мифическим предметом и еще один за быстрое прохождение. На вас наложен эффект неуязвимости на 2 минуты. Вы получаете бонус к скорости перемещения на 60% на 10 минут. Поздравляем с получением 17 уровня. Повреждения восстановлены на 10%. Поздравляем с получением 18 уровня. Повреждения восстановлены на 10%. И не только повреждения. Я разом взял два уровня и в целом стал значительно лучше себя чувствовать. Мы появились у столба в куче врагов. Если бы они через одного не горели адским пламенем в темноте и суматохе, ничего нельзя было бы разобрать. Главное не зацепить своих. Таран прокладывает тропинку в гуще монстров, убирающий в обеих руках мечи, рублю ближайших и жадно слизываю с клинка кровь. Плюс 30% ко всем характеристикам. Чувствую себя ведьмаком. Исполняю мельницу, подсекаю коленные суставы врагов, отрубаю головы и лапы. Какое-то время бонус к скорости помогает избежать окружения, но я слишком углубился в толпу врагов и чувствую, что меня вот-вот завалят на землю. Активирую кулон. Мгновенное отступление вырывает меня из окружения и забрасывает в тыл врага. «Неуязвимость. Время действия — 51 секунда». «Прокладываю дорогу назад к лесу. Замечаю, как из пика появляется группа Лехи. Передо мной пятиметровый, стоящий на задних, покрытых густой шерстью лапах, красный носорог. С головы до копыт его защищают черные блестящие пластины». «Неуязвимость. Время действия — 19 секунд». «Подбегаю к монстру. Он еще не видит меня». Втыкаю ножи в узкие щели между защитой. Используя навык альпинизма, взлетаю по его спине на шею. Десяток ударов. Достаточно для того, чтобы увеличить счетчик неуязвимости, но недостаточно, чтобы пробить толстую кожу. Припадая губами к горячей крови. Кайф! Вонзаю оба клинка в глаза чудовищу. Жуткий рев и меня отшвыривает метров на десять. В полете меняю ножи на мечи и при падении разрезаю несколько демонов. Вскакиваю. Ослепленный носорог сейчас работает на нас. Беснуясь, он десятками калечит подвернувшихся под лапы союзников. С испытания возвращаются несколько групп защитников. Эльфы из леса ведут постоянный огонь. Только сейчас осознаю, что портал давно потух и поток демонов иссякает. Мелочевка на остальных... Моя задача вырубить больших. Несусь ко второму носорогу. Он замечает меня и выбрасывает вперед копыта. Увернуться не успеваю и подпрыгиваю. Ножи пронзают колено с двух сторон. Удар сильный. Я удерживаюсь только благодаря большим бонусам на мощу и прыгливость. Гигантская лапа летит на меня, чтобы прихлопнуть, как мы это делаем с комарами. Держусь только ногами, активирую копьо и упираю его острием в колено носорогу. Лапища опускается, вбивая могучий штырь в ногу монстру, а другим концом протыкая красную ладонь. «Мне тоже достается, но даже пришибленный я без устали тычу ножом, куда дотягиваюсь». «Неуязвимость. Время действия — 25 секунд». «Новый донор для садиста. Новый счетчик». Монстр ревет, падает на колено и отдергивает лапу. Отскакиваю от ноги демона, подпрыгиваю, хватаю его за рога и выкалываю глаза. Второй лапой он попадает хорошо, и я, прокладывая телом дорогу среди демонов, улетаю далеко. Снова мечи и снова мельница. Неуязвимость. Время действия — 6 секунд. Твою мать! Увлекся! Бросаясь навстречу атакующей жабе, мы катимся по земле. Не успеваю нанести седьмой удар до спадания счетчика и ее зубы вонзаются мне глубоко в плечо. Боль накрывает и тут же отпускает. Еще 25 секунд бессмертия. Интересно, а раны исцелится или после того, как эффект снова спадет, придется лечиться? Наношу еще несколько несмертельных ударов. Наваливает слабость. Давно не ел сырого мяса. Вонзаю зубы в плечо жабе. Ты мне, я тебе. Снова все в порядке. Наши оттесняют монстров от столба. Вижу в толпе медведей и крупных оленей. Они сражаются за нас. Эльфийская магия призыва в действии. Очень удобно, когда можешь выслать впереди основной армии дополнительную и возобновляемую. Надо каждому, кто сможет обзавестись чем-то подобным. Судя по всему, с книгами в ближайшее время проблем не будет. Надо спросить у Ксюши, нашла ли она мне что-нибудь, дающее ману. Осталась последняя угроза. Метров семь, весь в шипах, красно-коричневый, покрыт броней. Четыре руки и два хвоста. На оскаленной морде горят красным шесть глаз, и он уже очень близко. Сквозь рычание и виск слышу, как Федя отправляет всех своих бойцов с неуязвимостью на босса. Могучий штырь и щит в руках. Неуязвимость. Время действия 27 секунд. «В атаку!» «Приближаюсь сбоку!» «Таран!» «Точно в колено!» Монстр взмахивает лапами и с ревом падает на землю. До шеи и глаз не добраться. Продолжаю работать с коленом, двумя руками раз за разом всаживая копье в сочленение между защитными пластинами. «Уже вижу кость!» «Счетчик неуязвимости обновился и растет!» «Получаю удар второй ногой и очередной раз улетаю!» «Поднимаюсь!» Монстр колдует заклинание и огненная волна разбрасывает ребят. Он пытается подняться, но мои усилия даром не пропали. Правая нога повреждена, и он падает на левое колено. Забегая со спины, внезапно голова монстра поворачивается на 180 градусов и меня срубает с ног одновременным ударом двух хвостов. Неуязвимость. Время действия — 14 секунд. Отворачиваюсь от демона, зажимаю копье под мышкой и активирую мгновенное отступление. Мы сталкиваемся спинами, и копье, пробивая защиту, вонзается в поясницу босса. Перебирая руками, пытаясь затолкать его глубже, Лосты лупят по мне. Монстр крутится вокруг своей оси. Стрелы осыпают нас. Некоторые попадают в меня. Неуязвимость. Время действия — 4 секунды. Пора валить. Отключаю копье и отступаю. От столба бегут новые бойцы с неуязвимостью. Остальные, включая меня, добивают редких выживших мелких тварей. Босс ревет за спиной. Андрей, используя способность «Мощный удар», огромной дубиной перебил ему вторую ногу. Еще несколько сильных бойцов сейчас занимаются руками. Четыре из шести красных глаз потухли. Напоследок демон активирует еще одну способность, и его затвердевшие хвосты начинают двигаться, как лопасти вертолета. Но дураков без неуязвимости рядом с ним нет, а больше сюрпризов он преподнести не успевает. За него падает много опыта. Поздравляем с получением 19 уровня. Повреждения восстановлены на 10% Поляну освещает лишь догорающие повозки и местами трава. Я оглядываю поле боя. Тела, тела, тела. Лечение помогает не сильно. Один за другим вспадают эффекты, и метров за десять до столба я падаю на колени. Из прокушенного плеча льется кровь. Оно пульсирует болью, а перед глазами все плывет. Сколько людей, попавших в мир испытаний, не переживет эту ночь. Зависит от того, как много открылось порталов. Прошло 20 минут. Мы кучковались у столба, лечились и отъедались. Оповещение об окончании события не появилось. Интересно, по всему миру надо перебить 90% демонов, чтобы получить награду? Вряд ли. Например, в джунглях Амазонки они могут вечно бродить. Значит, где-то поблизости рыскает еще как минимум 11% монстров из нашего портала. Феть! тут. «Нужна ударка для зачистки», — озвучиваю я свои мысли. «Думаю, надо послать тех, кому качаться надо и кто сейчас немного убил». «Петь, организуй, пожалуйста». «Окей». «И еще нужно пройти по поляне шоссе, осмотреть людей». «Хочешь помочь раненым?» Федя потерянным взглядом окинул погруженное в ночную тьму место недавней битвы. — Это тоже, но вообще-то я имел в виду, что нужно обыскать всех убитых. Глава защитников долго смотрел на меня, а потом отвел взгляд. — Сань, организуй, пожалуйста, — тихо сказал он. — Потом разделим. Я лагерем займусь. — Без проблем. Я кряхтя поднялся. Конечно, еда Риты здорово восстанавливала, но долгий переход, сумасшедшая гонка и ожесточенный бой забрали почти все силы. «Андрей, собери, плиз, все зелья лечения, что остались». Я обвел взглядом несколько сотен смертельно уставших людей в повалку сидящих на опушке леса и повысил голос. «Морально устойчивы и у кого есть силы, освобождайте рюкзаки. Через пять минут собираемся возле трупа босса. Я пока вскрою тех, кого убил». Следуя меткам, я, как мог, быстро обошел тела монстров и, благодаря особенности потрошения, набрал прилично уникальных и легендарных ингредиентов для крафта. Надо узнать, как там прогресс в изготовлении шмоток уреза. Босс Боссу кто-то, скорее всего, Андрей, нанес больше дамага, и я его трогать не стал. Сорок усталых бойцов стояли передо мной. Лекарей среди добровольцев не было. Они занимались ранениями тех, кто добрался до столба. «Ну что ж, бутылок лечения у нас в избытке. Будем вливать всем, кого найдем в сознании. Кому помогут, смогут дойти до столба, а кому нет, будут ждать освободившихся целителей, если доживут. «Идем цепью, вдоль повозок плечом к плечу, те, кто на краях, встаньте пошире, чтобы не пропустить убежавших в поле!» Мы медленно двинулись. Самое сложное было абстрагироваться от мысли, что еще несколько часов назад все эти люди со страхом, но в то же время и с надеждой на светлое будущее, шли рядом с нами. И не смотреть на разорванные тела и мертвые лица. У погибших бойцов мы забирали артефакты, а у мирных жителей — книги. Многие из них так и не решили, что качать, и откладывали на потом. Которая теперь для них никогда не наступит. Может, где-то километрах в пятистах отсюда сейчас кто-то забирает книгу с тела моей бабушки. И может, это даже не человек. Несмотря на то, что после боя каждому мирному досталось по зелью лечения, и сейчас мы их в большом количестве находили, накапливаться они не успевали. Раненых было слишком много. После того, как в одну, практически разорванную пополам женщину, мы влили три флакона, и она все равно умерла на моих руках, Я отдал команду тратить на каждого не больше двух зелий. Для лечения почти всех несмертельных ран этого хватало. По крайней мере, давало возможность пациентам протянуть несколько часов. Но остальным... не повезло. «Интересно, а много таких порталов было?» — спросил Андрей, снимая с мертвого парня окровавленную легендарную куртку. «Я видел, похожее сияние там!» Один из защитников махнул рукой в сторону Москва-реки. «Далеко, в районе троллих холмов, где мы вчера ночевали!» Пораженный внезапным предположением, я замер. «А что, если центры событий привязаны к пикам?» «Это делает их еще ценнее. Ведь будь у нас построенная тут крепость, пусть небольшая, но с кирпичными, ну или хотя бы деревянными стенами, мы бы этих демонов на раз раскатали бы. А это куча опыта и лута плюс к ежедневной добыче с самого столба». Но если так, даже если сегодня днем большинство пиков испытаний было занято, то сейчас, вероятно, многие освободились, и это вселяло грустный оптимизм. Часа через два мы вышли к шоссе. Нас давно обогнал Петин отряд зачистки. «Посвети-ка», — попросил я одного из магов. Он пошевелил пальцами, и над шоссе появился умеренно светящийся шар. Ебать! прошептал Андрей. «Пошли вдоль дороги». Огонек стал удаляться, выхватывая из темноты все новые и новые тела. Лишь изредка попадались трупы монстров, в основном это были люди, наши недавние попутчики. Асфальта почти не видно, так плотно лежат погибшие. Раненых стало гораздо меньше. Здесь адским созданием никто не сопротивлялся, и у них было время добить свои жертвы. «Почему они не убежали?» — тихо спросил кто-то. Бежали. Видишь, тела в большинстве лежат на животе, головой туда. Просто была паника и неразбериха. Думаю, те, кто сильно отстал и догадался уйти с шоссе, выжили. — Пойдем дальше. — Конечно, — ответил я на чей-то вопрос. — Сдается мне, такого количества книг-навыков мы больше никогда не увидим. Будем изредка доставать из монстров. Надо собрать все. Кто хочет, может возвращаться в лагерь. Несколько человек обернулось в сторону поляны. Но никто не захотел идти почти 10 километров в одиночку во тьме по трупам. Через час перед глазами вспыхнула надпись. «Поздравляем, вы удачно завершили первое событие — Врата Ада». Эти на ребята справились. Что там с наградой?» «Вы нанесли наибольшее количество повреждений демонам ближайшего портала. В качестве награды вы получаете 10 книг-навыков, 5 характеристик и можете выбрать одну из трех особенностей». Первое. Лидер в опасности. Видя вас в бою, ближайшие 30 ваших соратников получают 5% ко всем характеристикам и 5% скорости передвижения. Второе. Бестелесность. Получив серьезное ранение, вы можете активировать способность «бестелесность» и на 20 секунд перейти в нематериальную плоскость, не теряя способность к перемещению. Третье. Кровожадность. Уровень 2. Мощь плюс 20%. Прыгливость плюс 20%, живучесть плюс 20%, скорость перемещения плюс 10%, сроком на одну минуту. Бесстрашие. Обновляется всегда, когда противнику наносится урон. «Вот суки! Хочу все!» Размышляя, я продолжал машинально обыскивать тела. Мысль о том, что кровожадность уже устарела, беспокоила меня давно. Но до настоящего момента я не знал наверняка, что у особенностей тоже есть уровни. Нынешние плюс две мощи, плюс две прыгливости и 5% скорости и бесстрашие здорово уступали тому, что предлагают. С тем количеством боев и легкостью активации и постоянно растущими базовыми параметрами, от которых считаются проценты, кровожадность 2 жизненно необходима. Но... Ведь есть вероятность, причем немалая, что особенности, так же как и навыки, качаются от частоты использования. Да, в конце концов, наверняка есть предметы, поднимающие уровень уже имеющейся особенности, поэтому надо брать что-то новое. Бестелесность суперполезна. С учетом того, как я танкую, возможность развоплотиться и свалить, если что-то пойдет не так, очень важна. «Лидер в опасности, бонус для 30 ближайших союзников, очень круто!» «Что брать-то, сука?» «А, ладно. Кровожадность рано или поздно я подниму. В боях мне пока почти хватает садизма, так что бестелесность чаще всего будет висеть без дела. Беру «Лидер в опасности». В сегодняшней схватке, да и во всех других массовых, он бы здорово пригодился. «Да будет так». Благодаря особенности обучения при изучении новой особенности вы получаете три свободных очка навыков и 15 характеристик. Ни хера! А почему ты раньше не срабатывала? Я порылся в меню, описание так и не появилось. Бляха-муха! Может, не замечал просто или очередные баги системы? Ну, хоть так. Через полчаса впереди забрезжил свет, и вскоре мы встретились с отрядом Пети. Он ввел еще человек 50 женщин и детей. На сегодня хватит, сказал он. По пути назад мы обыскали всех. Как прошло? спросил я. Да нормально, насколько это возможно. В свете магического огонька Петя еще больше напоминал сошедшего со страниц Библии персонажа. Люди разбежались и попрятались, монстры разбрелись за ними, отлавливали потихоньку, как только событие закрылось, повернули назад. Правильно сделали. Я еще раз посмотрел на покрытую телами дорогу. С точки зрения прокачки моего отряда и основных боевиков-защитников, это был великолепный день. Но уплаченная цена была необъятной. Вряд ли сейчас кто-то мог в полной мере осознать ее. Мы молча шли по шоссе, и, несмотря на свет магического огонька, постоянно наступали на растерзанные тела. Иногда просто потому, что они покрывали весь асфальт. Чтобы хоть как-то отвлечься, я занялся распределением полученной награды. Девятнадцатый уровень. 30 свободных очков навыков у меня было после обмена прошлой ночи. Что-то наверняка за сегодня выменили мои, но я еще не взял свою долю так же, как и долю с погибших. Еще 3 за уровни. 10 за первое место в событии, три за пик и три за непонятно как работающее обучение. Итого 49. И тут выбор не будет сложным. Очевидно, призыв нужен. Это и отвлечение внимания противника, и неразбериха, и дополнительный урон. Итак. Знаток леса. 5 из 6. Любитель животных. 3 из 3. Хозяин животных. 2 из 5. Призыв неразумного живого существа. 1 из 5. Минус 24 очка. Сегодня очень не хватало бега. Прыгливость и повышенная скорость — это хорошо, но умение правильно дышать и тому подобное — это не дает. Ну и, конечно же, скрытность. Не надо быть пророком, чтобы понять необходимость прокачки этого скилла. «Бег. Два из трех. Скрытность. Пять из семи». Пара минут, и от 49 очков осталось шесть. Писец, А как качаться одиночком? Если быстро, то только массово убивая других». Ведь, качая навыки лишь за счет подъема уровней, они даже меня догонят, дай бог, через несколько лет. В лучшем случае. Шесть очков. Шесть очков — это много или мало? Ладно, мне сегодня еще перепадет. Призыв неразумного живого существа. Три из пяти. И одно очко оставлю про запас. В зависимости от доли за сегодняшнюю ночь решу, максить ли скрытность и заодно открыть те способности, о которых говорил Костя взлом и удар в спину, или подтягивать вспомогательные типа гибкости суставов или техники прыжка. Да и со скоростью, с какой открываются скрытые навыки, неплохо бы всегда иметь запасные книги. Кстати, раз теперь и у защитников много очков навыков и характеристик, надо поддавить на Федю и выбрать уже добровольцев и поднимать им зыркливость для борьбы с потенциальными стелзерами-убийцами. Хрен знает, сколько мы еще будем вместе но и им самим это пригодится». Порадовала выпавшая из сундука полученного за прохождение столба «Мифическая куртка дальнобойщика. Мощь плюс четыре, зертливость плюс три. Дает активируемую способность мощный швырок». При броске оружия, навык владения которым плюс пять, моща увеличивается на сто После ночного побоища запасных копий у меня было «завались». Вторым мифическим артефактом, полученным за быстрое прохождение испытания, оказались сапоги ловкого разведчика, прыгливость плюс 4, жирность плюс 1, скрытность плюс 1, скорость передвижения плюс 10%. Пусть и без способностей, но хорошее сочетание полезных статов идеально подойдет для кости. Остальные шмотки оказались либо непрофильными, либо не превосходили то, что уже было на мне. Ну что ж. Пришла пора подтянуть характеристики. Больше всего я получил за взятие трех уровней — 54. Три оставалось с прошлого раза. Десять — за прохождение пика. 25 за первое место в событии. И 15 от обучения. Итого — 107. Не кисло, и я явно оторвался по уровням от любого из наших, как минимум на два. Правда, с той ямы в опыте, нужной до двадцатого, у них есть все шансы приблизиться. Откинув шальную мысль исправить нормальность, работать не трогай, а я, как ни крути, сильнейший боец. Первым делом я поднял правильно до двадцати, зеркливость мощу и прогливость до 15, и бесячесть опустил до минус 10. И задумался. Общий рисунок мне определенно нравился. Моща 15. Для увеличения требуется 9 свободных очков. Прогливость 15. Для увеличения требуется 9 свободных очков. Жирность 11. Для увеличения требуется 7 свободных очков. Бесячесть – минус 10. Для уменьшения требуется 6 свободных очков. Правильно мысли ⁇ 20 плюс 1. Для увеличения требуется 6 свободных очков. Колдунство ⁇ 0. Для увеличения требуется 8 свободных очков. Зеркливость ⁇ 15. Для увеличения требуется 7 свободных очков. Нормальность ⁇ минус 3. -3. Для увеличения требуется 50 свободных очков. «Свободных очков. 36. «Теперь явно надо упарываться в одной из трех. Моща, мышление или зыркливость. Первое непрофильное, поэтому очень дорогое, но используется определенно чаще всего как в бою, так и в повседневной жизни. Второе – КЗ. Безусловно, я чувствую разницу, особенно когда не забываю и использую озарение». Мысль становится яснее. Спорные решения уходят сами собой и правильные кажутся более очевидными. Но будет ли принципиальная разница между 20 и 25? Непонятно. Можно и отложить пока. Но озеркливость это в основном антистелс. Ладно, хрен с ним. Докачаем мощу до 20, потом правильно мысли до 25, а там разберусь. Лично я не сталкивался, но от ребят знал, что некоторые открывающиеся навыки требуют определенного количества тех или иных статов, и следует иметь запас на этот случай. Я поднял мощу до 18 и оставил 8 очков. Уже давно рассвело. В лагерь мы вернулись около шести, с битком с забитыми рюкзаками и толкая перед собой три телеги, с горкой, завалены разнообразными артефактами. К сожалению или к счастью, вечернее побоище в основном унесло жизни самых слабых. Выжило 850 человек, из которых 400 теперь можно было смело назвать ветеранами, хоть большинство из них ими становиться и не планировали, а многие и вовсе, защищая свою жизнь, не только в этой битве первый раз взяли в руки оружие. Еще около двух сотен стариков, женщин и детей от 10 до 12 лет. Всех их в приказном порядке мы тоже посвятили воины и выдали базовый набор артефактов. В основном они стали лучниками и магами поддержки. Почти все десятого, редко одиннадцатого уровня. Еще около ста человек, преимущественно женщины, которые ни в какую не хотели брать в руки оружие, можно будет в будущем как-то задействовать для мирных профессий. Ну и 150 пятьдесят иждивенцев, детей и инвалидов. После случившегося эльфы стали лояльнее и дали достаточно времени для отдыха, организации и планирования дальнейших действий. Мы отдали им часть добычи с монстров и обещанные артефакты. Все, кто прошел пик, расположились на поляне метрах в трехстах от места побоища. И так подавленным людям не обязательно смотреть на растерзанные тела. Лишь немногие собрались силами и выискивали среди тысяч погибших родных и близких. Наконец, даже несмотря на высокие параметры, еле передвигая ноги, я дошел до места, занятого нашими, которое сейчас сторожил Костя. Едва кивнув ему, я завалился на свободное место и сразу отрубился.